Глава 56. Следующий удар я нанес по киту общественного мнения, того, которое было угодно моим противникам. Нет, я не был сумасшедшим и не предполагал, что единственным своим голосом смогу изменить настроение населения целой страны. Ну, хотя бы потому, что невозможно влезть в душу и побеседовать за жизнь с каждым из сотен миллионов представителей ее взрослого населения и убедить их в чем-то. Это по силам только тому, кто держит в руках громко громкоговорящие рупор телевидения, радио и прессы, тому, кто заказывает всю эту музыку» и кто с помощью ее ежечасного и каждодневного по всем вещательным каналам прокручивания достигает требуемого результата. Я такими возможностями не обладал. Я не мог изменить ситуацию, но я мог исказить представление о ситуации. Это мне было по силам. Я понимал, что любая массовая компания должна отслеживаться и корректироваться в зависимости от полученных результатов. Чуть вправо или чуть влево. Настроение людей — слишком чувствительный инструмент, чтобы можно было играть на нем в автоматическом режиме. Это не патефон, где завел ручку, поставил пластинку и крути ее, пока она не кончится. Это скорее оркестр, где даже одна пропущенная дирижером фальшивая нота может в конечном итоге испортить всю музыку, Нет, здесь без хорошо налаженной и очень оперативной обратной связи не обойтись. Раз есть связь, значит, возможно использовать ее в своих целях, как ту самую, идущую в две стороны, телефонную лапшу. Лапшу? Вот именно, лапшу. Телефонный провод, который соединяет двух, трех и гораздо более абонентов который используется для разговоров, для общения, для вопросов и ответов. Вот это его свойство я в своих целях и попытаюсь использовать. Я сел за справочники. Я выписал все существующие государственные, общественные и частные организации, занимающиеся социологическими обследованиями. Всех, кто задает населению вопросы по телефону или вручает на остановках общественного транспорта и в магазинах сомнительного вида анкетки и опросные листы, опросы респондентов, посредством которых устанавливаются рейтинги политиков и партий, выясняется отношение населения к тем или иным вопросам общественно-политической жизни и есть та самая обратная связь, и именно та от которой зависит корректировка планов противостоящей стороны. Я показал найденные мной адреса и телефоны Александру Анатольевичу. Попытайтесь выяснить, какие из них подключены к компьютерным сетям. «Айн момент!» Если социологическая служба выполняет заказ третьей стороны, то она почти наверняка имеет выход в сети. По ним передавать информацию гораздо проще, чем таскать по улицам, зажав подмышкой папки с бумажными сводками. К тому же папка – улика, вещественные доказательства, которые можно изъять, которые можно предъявить, которым можно прижать подозреваемого по самой крутой статье Уголовного кодекса к стенке, а информацию, ушедшую по сетям, сразу в закрытую память чужого компьютера попробуй поймай. Попробуй запротоколируй, но даже поймав, умудрись доказать злонамеренность данного факта. Может, это лишь оплошность оператора, перепутавшего номера? Уголовно ненаказуемое деяние. — Сети подключены к следующим номерам, — доложил Александр Анатольевич. — А возможно установить, на каких еще абонентов компьютерных сетей Выходят эти номера? В момент связи, да, и что для этого требуется? Дождаться их выхода в эфир. Вот что, Александр Анатольевич, попасите-ка эти номера и постарайтесь выяснить, на кого они выходят и с каким объемом информации. А саму информацию не сканировать? Нет, информацию не надо». Здесь нельзя рисковать. Они могут зафиксировать присутствие чужака в своих сетях и насторожиться, что ни в коем случае нельзя допустить. Вы меня поняли? Я вас понял. Александр Анатольевич сделал больше, чем я его просил. Он вычислил требуемые номера, но они были совершенно нейтральны и, значит, совершенно бесполезны. Тогда он дождался еще одной передачи и установил следующих в сетевой цепочке абонентов. Это были знакомые нам абоненты. Через них, а затем через границу, еще совсем недавно, перекачивалась периодическая печать. Так вот, кого интересуют ответы наших граждан на вопросы, заданные по телефону и на остановках общественного транспорта. Я обнаружил каналы утечки информации. Я решил изменить их назначение. Решил каналы поступления информации превратить в каналы передачи дезинформации, поменять их полярность на противоположную, с минуса на плюс. Я подогнал свой аварийный автомобиль поближе к месту действия, подключился к квартальному шкафу, Вышел на их телефонную сеть и стал ждать. «Здравствуйте. Вас беспокоит служба анонимных социологических опросов. Не могли бы вы ответить на несколько наших вопросов? Отвечать нужно только «да» или «нет». Так я узнал о содержании этих нескольких вопросов. Теперь мне надо было действовать очень быстро» я подключил к линии два телефонных аппарата и пять автоответчиков, и совместными с ними и с Александром Анатольевичем усилиями обзвонил две тысячи абонентов, которым задал те же самые, что услышал, вопросы и получил соответствующие ответы. Все не устраивающие меня ответы Я исключил. Все полезные сохранил на магнитофонной пленке. Утром я был готов к массовому опросу единственного себя как полномочного представителя своего народа. Здравствуйте. Вас беспокоит служба анонимных социологических опросов. Не могли бы вы ответить на несколько наших вопросов? Мог бы. И я включал зафиксированный вчера на магнитофонную пленку чужой голос. Да. Да. Да. Нет. Да. Нет. Спасибо. Не за что. Здравствуйте. Вас беспокоит служба анонимных социологических опросов? Да. Да. Да. Нет. Да. Спасибо. Пожалуйста. Вас беспокоит? Да. Да. Да. Нет. Да. Итак, Тысячу сто пятьдесят раз, когда техника не справлялась, я вставлял, слегка изменив тембр, свой голос и отвечал на все те же вопросы, все те же самые «да», «да», «нет», «да», «да» с небольшими вариациями. Но откуда было корреспондентам, набиравшим первый пришедший им в голову номер догадаться, что они, крутя диск, ни с кем не соединяются, кроме меня? Что из двух тысяч граждан, согласившихся ответить на их вопросы, две трети были мной. И что эти ответы я подгадывал под заранее известный мне результат. Что далеко не все довольны происходящими в стране событиями. Что не всем нравится именно вот эта названная партия. Что не всех устраивает международная, направленная на помощь нашей стране, политика. Оказывается, не все так благополучно, как, наверное, представлялось авторам этих вопросов, и как удивительно резко меняется мнение опрашиваемого народа. Может повторить исследование? Можете повторить. Можете повторять его сколько угодно. Процентные отношения не изменятся. Голову на отсечение даю. Я свой народ лучше знаю. Лучше, чем кто-либо другой. Потому что я этот народ и есть. В данный конкретный момент и в данном конкретном месте. Спасибо. Опрос закончен. Следующий адрес и следующий шкаф. Вас беспокоит общественная рейтинговая служба. Просим вас ответить на ряд интересующих нас вопросов. Весь внимание. Да. Да. Да. да. Нет. Да. Вас беспокоит... Да. Да. Да. «Нет. Да. Наверное, я не мог полностью изменить результаты опросов, ведь они шли не только по телефонному каналу, но повлиять на них и повлиять самым существенным образом мог точно. И влиял. Вас беспокоит? Да. Да. Да. Нет. Да. Вас беспокоит? А зачем мы туда-сюда трубку тягаем?» Вдруг спросил Александр Анатольевич. Так и рука, и уши рано или поздно отвалятся. Ну, что поделать, другого пути нет, так что потерпите. Почему нет? Очень даже есть. Не проще ли, минуя телефоны, забираться сразу в компьютер, принимающий информацию? Как-то. Да очень просто. Пусть они звонят, пусть спрашивают кого и о чем угодно, И фиксируют их ответы, Все это в конечном итоге все равно загоняется в память компьютера, и там и хранится. И чем нам пытаться влиять на конечные цифры опроса в розницу, каждым телефонным звонком не проще ли делать то же самое оптом, то есть в самой базе данных? Но ведь вход в компьютер заперт паролем. На каждый замочек отыщется свой ключик, «Ведь чему-то я научился у нашего Вундаркинда Козловского». «К тому же, уверен, здесь не может стоять мудреных шифров, это же не счета в банке и не секретные сведения, только ответы на публично заданные вопросы. Да и персонал там одни женщины, и, дай бог, единственный с очень средним техническим образованием программист». «Ну, как вам такая идея?» Идея была замечательная, тысячекратно упрощающая нашу задачу. Я облегченно бросил раскалившуюся до красна телефонную трубку. Начали? Начали. Запрос? Отказ. Запрос? Отказ. Уточнение. Согласие. Файл открыт. Я в хранилище памяти. Какие изменения внести в основные данные? Да все те же самые. Да, да. — Нет, да, нет. Только не переборщите. Не загоните все ответы под единый стандарт. — За кого вы меня принимаете? Комар носа не подточит. Все будет очень похоже на правду. Все будет выглядеть даже убедительнее, чем сама правда. — Готово. И что получилось? — Итоговые проценты на экране. Итоговые цифры получились очень печальными для их заказчиков. Судя по ним, исследуемая страна не была еще готова к принятию следующих, предусмотренных генеральным сценарием шагов. Что-то затормозило поступательный процесс реализации действий, что-то не вполне совпало с прогнозами аналитиков, с предложенной ими математической моделью событийного развития. Что? Ну, это они пусть выясняют сами. Я им в этом деле не подсказчик и не помощник. Пока они перепроверяют рейтинги, пока пересчитывают математические модели, пока спорят друг с другом, идет время. Время, которое работает против них и значит на нас, на всех, в том числе на меня и на страну. Вот что, Александр Анатольевич... «Добавьте-ка вы им еще пессимизма. Немножко. Чтобы у них поубавилось охотки лезть в чужие дела. Глядишь, они с нашей подачей и одумаются. Вы думаете, одумаются? Уверен. У них просто нет другого выхода. Я ошибся. Они не одумались и не потеряли охоты лезть в чужие дела. Более того, они форсировали процесс разрушения». От сбора информации и подкупа должностных лиц они перешли к прямому действию. Это было совершенно непонятно, не похоже на них, на их осторожную и до того очень взвешенную политику, но это было так. Пора теоретических изысков прошла, началась драка.